Глава седьмая Весь день я провозилась в огороде. Эмбер, как маленький ребенок, ходила за мной по пятам и не желала ложиться отдыхать. Как я и просила, она не трогала кусты щавеля, и, на удивление, они замечательно выглядели. Все-таки с ее даром что-то не так. Она словно поедает жизнь вокруг. Но вот в чем была для меня загадка? Почему растениям рядом с ней плохо, а я ничего не чувствую? Хотя Лестра очень не любила оставаться с Эмбер и нянчиться с ней, все говорила, что рядом с ней сильно устает. Это меня удивляло, ведь наша младшая сестра всегда была послушной девочкой и хлопот не доставляла. Я чего-то определенно не понимала или не замечала. Ближе к вечеру, рассадив все кусты щавеля, я заметила, что Эмбер не очень хорошо выглядит, а небо как назло заволокло тучами, и поднялся ветер. Похолодало. Загнав сестру в дом, уложила на кровать и прикрыла единственным теплым одеялом. Все приходило в негодность и ветшало. Устала, сев, я глянула на сыр и сало, которое мы поделили сталией, и вдруг осознала, что завидую ей. Кьерн казался замечательным мужчиной, сильный, спокойный, готовый уступить и проявить мягкость. Это сквозило в его поступках и словах. Прикрыв глаза, я представила мужчину своей мечты – и передо мной мысленно стал образ высокого Варда с пепельной косой до талии, его холодные светлые карие очи и суровое лицо. Лучший мужчина для такой, как я. Конечно, в реальной жизни он для меня недосягаем, но помечтать-то можно. Вспомнив его брата, Варда Сая, я поморщилась. Не то, слишком самодоволен и высокомерен. А вот Вард Вульфрик, за спиной такого, Наверное, и сам туман пустяком покажется. Так хотелось почувствовать себя слабой молодой женщиной, которую любит, о которой заботятся. Хотелось хоть чуть-чуть ощутить себя беззаботной, чтобы исчезли все эти мысли в голове о силках и о петлях на зайца, о еде, дровах, хворости для растопки, об этих щелях в стенах и прогнившей крыше, об одеяле этом нам перештопанном Хотелось свободы от тумана, Жизни настоящей, а не жалкого существования от заката до рассвета, от одного похода в туман к другому. Любви хотелось. Не тихой и невнятной, а так, чтобы страсть, поцелуй и нежность. Да, именно нежность. Каково это – ощутить себя в объятиях сильного мужчины? Я бы хотела узнать вкус поцелуя Варда Вольфрика. Эмбер закашлялась. Это вернуло меня из грёз в реальность. Посидев еще немного, я услышала вдалеке раскат грома. Этого еще не хватало. Дров совсем нет, отопить нужно. А чем? Ну вот чем? Забор разбирать. Так он весь трухлявый. Мы ментально сгорит и тепла не даст. Вишню, что растила мама и так обожала в детстве, эмбер, мы уже спилили и пустили на дрова этой зимой. Сбегать к северянам и попросить у них... Или в туман? При мысли, что придется идти в лес, меня передернуло. В последнее время смерть ходила совсем рядом со мной, и искушать ее лишний раз не хотелось. Накинув зипун, я выскочила из дома, пока сестра спит. Сбегаю к северянам, может, они жалятся. Дорога заняла у меня быстрым шагом примерно полчаса. Пока шла, в уме все проговаривала просьбу, репетировала. Страшно было унизительно. Но это лучше, чем в туман. Остановившись у запертых ворот, я чуть смутилась. Днем они были открыты. «Женщина, тебе чего?» Услышала я сверху и подняла глаза. На меня с невозмутимым лицом, с привратной дозорной вышки, в упор смотрел мужчина. «Дрова», — вымолвила я, — «дом топить нужно». «Какие дрова? Тепло на улице», — рассмеялся он. «Чего просить пришла? Честно говори. Что, мужика нет, сама подзаработать хочешь? Так в доступных девках пока не нуждаемся. Приходи позже, как обустроимся». Услышав и осознав, что он сказал, я вспыхнула и, развернувшись, побежала обратно. От смущения мое лицо покраснело. Я была в этот момент так зла на себя. С чего я вообще взяла, что северяне мне помогать кинутся? Что что-то дадут? Какая наивная глупость! С неба упали первые капли, ветер усиливался, нагоняя тяжелые черные тучи. Зажмурившись, я ускорилась. Из-за поворота вышел небольшой отряд воинов в черных кафтанах. Почувствовав непонятный страх перед ними и смущение, я сошла с тропинки и попыталась обижать их стороной. Почти получилось, как вдруг один из них метнулся в мою сторону и поймал за руку. — Ты чего здесь делаешь, Тамали? — узнала я голос Кьерна. «Ничего», – зло выдохнула я и оттолкнула мужчину. «Погода, видишь, какая? Чего не дома?» Я поджала губы. Признаваться ему в чем дело совсем не хотелось. Глянув в сторону остальных остановившихся воинов, поймала на себе пару заинтересованных взглядов. «Ну что стряслось, девочка?» – допытывался Кьерн. «Ничего», – уже более спокойно ответила я. «За помощью к вам приходила». «И что?» Лицо мужчины стало серьезнее. «Даже не выслушали. Сказали, что в продажных девках не нуждаются». Медленно проговорила я, глядя мужчине в глаза. «А вы врали, что женщин уважаете». Зачем-то припомнила я ему его же слова. «Остынь-то, моли», примирительно произнес Кьерн. Но в его глазах загорелся недобрый красный огонек. «Какая помощь-то нужна была?» «Уже никакая». Выпалила я и отступила от мужчины на пару шагов. «Жениться на сияющих хотите?» — усмехнулась, обведя взгляды мужчин. «С таким отношением все сияющий туман предпочтут, нежели вас. По мне, так лучше туда идти, чем к вам на поклон». «Тамали, успокойся и объясни, что нужно-то?» «От вас, господин Кьерн, ничего. И не приходите к нам больше, вам больше не рады». «Вот и раз». «Какой-то недалекий тебя обидел, а я теперь виноват». «Нет, он не обидел, он просто ваше истинное лицо показал». «А что, если это вы перетали Талией вот такой хороший да передо мной, а как в семью войдете, так и окажется, что вы такой же, как и тот привратник? Вы говорили, что цените женщин, что отношение особенное, а там, как девки с дороги задранным подолом отнеслись». «Хватит». Резкий окрик за моей спиной оказался столь неожиданным, что я разом и испугалась, и растерялась. Меня мгновенно же окружил аромат хвойной смолы, такой знакомый и родной. Обернувшись, я заметила еще один маленький отряд, который вышел из лесу. Увлеченная обвинениями в адрес Кьерна, я их и не приметила. Мужчины приблизились, во главе стоял очень злой варт-мульфрик. «Значит, помощи просила» в глаза, спросил он утверждающе. «А что такого у тебя случилось? Где-то мертвые объявились. Отвечай!» «Нет», — негромко пробормотала я. «В тумане кто-то потерялся? Ну?» «Нет», — еще тише шепнула я. С неба упали крупные капли, начинался дождь. «Нет, а что же ты так возмущаешься? В помощи тебе оказали. Кто-то серьезно болен или рожает, может, а повитухи нет?» Я покачала головой. «А, голодаешь, и куска хлеба нет?» Допытывался мужчина. Я уже понимала, что повела себя на нервах гадко, что обидела кьерна и вообще наговорила ему, чего не нужно. Подняв на него взгляд, шепнула одними губами. «Простите». Он кивнул. «Казалось, он вообще зла не держит, за язык мой нехороший». «Может, сама при смерти, а тебе внимания не уделили?» Варт Вульфрик явно был не в духе, и под его горячую руку попала я, вполне заслуженно. «Отвечай», — когда спрашивают. Я снова покачала головой, готовая провалиться сквозь землю, чувствовала себя сейчас такой глупой и униженной. «Так что же у тебя случилось такого страшного, и ты претензии предъявляешь?» Опустив взгляд на землю, я мечтала тенью обратиться на месте и уползти туманом в сторону дома. «Я задал вопрос. Ты его не услышала?» Глаза Варда пылали гневом. Попросила дров, но мне сказали, что их нет. Потом попросила позвать Кьерна, но меня обозвали продажной девкой и велели прийти, когда обустроите деревню, чтобы ваши нужды обслуживать. Выполив это, я сорвалась с места, но была тут же остановлена. Варт поймал меня за талию. Дернул, не прилагая сил». И я вынуждена была остановиться. Прикосновение его руки обдало странным жаром. Сглотнув, я решительно высвободилась из объятий и отошла на шаг. Наши взгляды встретились. Запах свежего дерева и хвойной смолы усилился во сто крат. Буквально заполнив все пространство вокруг, мужчина пристально смотрел в мои глаза. Его зрачок расширялся. И в нем росло яркое бордовое пламя, словно огонь изнутри рвался. Испугавшись, я отошла еще на шаг. Его рука потянулась ко мне, но я отпрянула. С неба на нас обрушилась стена дождя. Вздрогнув, я разорвала наш зрительный контакт и, развернувшись к мужчинам спиной, рванула в сторону деревни. «Стой!» — Рэк заглушил даже шум дождя. «Остановись!» Услышав этот рэк, я прибавила скорости, и петляй зайцем понеслась в сторону родной деревни. Под ногами чавкала грязь. Дождь набирал силу, волосы, намокнув, свисали длинными сосульками. платья путался в ногах, но я продолжала бежать. Да, нервы мои сдали. Вот чего я завелась по поводу этих дров, чего я вообще натворила. Пришла к захватчикам, и у первого попавшегося привратника стала требовать дрова. Естественно, он не пойми, что обо мне подумал. Ой, дурная, дурная моя замученная голова кверно нужно было просто дождаться и все а теперь этот варт на меня взъелся возьмет да выпорет из за наглость, но все же как от него ума помрачительно пахнет позади меня кто-то снова прокричал стоять а чего сердце в моей груди подпрыгнуло и принялось гонять кровь активнее звук погони стремительно приближался я сообразила что если не успею исчезнуть у них из под носа то быть мне наказанной чтобы другим наглеть и что-то требовать, неповадно было. Испугавшись по-настоящему, я сбежала с дороги и устремилась в лес. Обернувшись, поняла, что от северян меня отделяют только густые кусты и стена дождя. Нужно было срочно придумать хоть что-то. Накинув иллюзию дворовой собаки, я забралась между колючих ветвей кустарника, сжалась, стараясь занимать как можно меньше пространства, и затаилась. Дождь поможет скрыть запах, а коли даже проверят кусты, так увидят только пса бездомного. Спустя пару мгновений грозный вард пробежал мимо. Потоки воды хлистали по земле, а я вынуждена была сидеть неподвижно, чтобы не заметил, чтобы не понял. «Ну, где же ты, девочка?» — вопил он совсем рядом. «Я же все равно за тобой приду. Я найду. Слышишь, не спрячешься». «Вот теперь...» Я дрожала не от холода, а от страха. «Он ведь не шутит. Как быть?» Запрокинув голову, воин закричал в бессилии. «Да что ему нужно? Чего его так разобрало-то?» «Сколько раз видал, и ничего, а стоило разом в глаза мои внимательнее вглядеться, так зверем рычит. Что-то мне нашептывало, что уж не пороть он меня будет, а нужна я ему несколько для иных целей. Жениться-то князь на деревенской девке не женится». А вот попользоваться, может, сполна. А куда я потом с такой славой? Мне же каждая собака в спину плевать будет. Уж как называть будут, лучше даже не думать. Э, нет, такого счастья, как быть полюбовницей княжеской, мне не надо. Иллюзия. Это был самый простой выход. Я сгину, а на мое место придет Лестра. Никто ничего не поймет. Кому дело-то до сестер-сирот. Главное, талии все сказать. «Они прикроют и помогут». Вард подошел совсем близко к тому месту, где, не дыша, сидела я. «Вернись, милая!» В его крике слышались нотки отчаяния. «Вернись!» Дождь усиливался. Я продрогла и промокла до нитки. «Вард!» Голос Кьерна оказался мне сейчас возможным спасением. «Я знаю эту девушку. Ее зовут Тамали. Она живет по соседству с женщиной, что я выбрал для себя». Мы можем дождаться ее там. Она эти места хорошо знает. Не выловим мы ее здесь. «Да-да, Кьерн, миленький, уведи его», — мысленно взмолилась я. «Мне нужно домой. Ждите меня там сколько угодно. Только сейчас уйдите». Вард кивнул в ответ, но продолжал всматриваться в лес. «Она может заблудиться. Она же бежала, не глядя под ноги. Вдруг упадет. Вдруг мертвый на нее выйдет». Негромко пробормотал он. «Вард». Голос Кьерна был спокоен. «Искать ее бесполезно. Она выросла здесь. Тамалей не промах, девочка. Она наверняка уже дома, ищет, где схорониться. Сестра у нее там. Она ее не оставит». Вард кивнул и, вытерев лицо, по которому стекали капли, кивнул. Бросив поверхностный взгляд на кусты, нехоти поплелся в сторону дороги. Его не смущали ни дождь, ни грязь под ногами. Немного подождав, из своего укрытия выбралась и я. Я не понимала, чем вызван такой горячий интерес. Зачем он погнался за мной? Что, девок мало? Но искать ответы на эти вопросы я не желала. Накинув на себя иллюзию облика Лестры, я не смело пошла домой. Всю дорогу меня не покидало странное ощущение, что за мной наблюдают. Словно чей-то взгляд прожигал спину. Уже не помня себя от страха, я, наконец, вошла в деревню. Дождь так лил, не переставая. Изменилась лишь его интенсивность. Около дома меня поджидал Варт и несколько его воинов. Весь промокший, он сидел на своем огромном пегом коне и не сводил взгляда с дороги. Мое появление он игнорировал ровно до того момента, как я поравнялась с ним и вошла во двор. Дождь снова усиливался. И я была рада тому, что не чувствую запаха, исходящего от него. Девушка Варт все же окликнул меня. Слушаю, господин, тихо сказала я, не поднимая глаз. Ты здесь живешь? Его голос звучал грубо и в то же время взволнованно. Да, господин, смиренно выказывая почтение, ответила я. Теперь северянин смотрел на меня более пристально. Я волновалась только о запахе. Помни ведь. Как он носом водил, но меня спасал дождь. Он словно покрывалом укрывал все недостатки моей иллюзии. «Твоя сестра, где она?» Мужчина сорвался на рык. «Младшая дома, а старшая ушла в туман», — уверенно солгала я. «Тамали, где она?» — резко уточнил северянин. В его глазах полыхало такое пламя, что, невольно сглатывая, я отошла на два шага назад. Там Али ушла в туман искать дрова, испуганно пролепетала, глядя на этого гиганта. Я встретила ее буквально пару минут назад на дороге. Снова обманула я, а в голове блуждала одна мысль. За что он так злится на меня? Или все же на себя? Что так резко выбило его из равновесия? Ведь спокойным казался, уравновешенным. «Нет, правильно я все делаю, пока не пойму, что надобно ему от меня». Не сниму личину. Хотя чего тут понимать-то? Ответ на вопрос, что ему нужно от меня, напрашивался сам собой. У князей всегда была куча любовниц, которые им бастартов рожали. Я такой участи не хотела. Видимо, приглянулась я ему и решил не ждать, пока кто-другой меня в подворотню затащит, а стать первым желающим на мое тело. Дверь скрипнула, и на улицу выскочила Эмбер. Увидев меня... Она словно споткнулась. «Лестра, ты вернулась?» Тихо выдохнула она. «Иди в дом, Эм. Дождь на дворе», — четко и громко приказала я. «Всю ночь кашляла. Простынешь сильнее. Мне придется снова идти за травами». Она поняла. Я по глазам увидела, что сообразила, в чем дело. Кивнув, она немного ошарашенно вернулась в дом и прикрыла дверь. Варт неуверенно всматривался вдаль, словно пытался высмотреть кого-то на дороге. «А ты не лжешь. Где твоя сестра?» Допытывался воин. По его лицу стекали дождевые капли, но он словно не замечал этого. «Моя сестра ушла!» — четко произнесла я. «В такую погоду? В туман?» Он занервничал сильнее. «Нам нечем топить. Дом ветхий, щели в стенах, крыша протекает». «Нам нужно постоянно топить, чтобы сестра не мерзла, поэтому Тамали ушла за дровами». Стуже ее раздери!» — в сердцах выдохнул мужчина. «Неуловимая девчонка». Даже не взглянув в мою сторону, мужчина направил своего огромного пегового коня по направлению к туману. Его воины последовали следом. Вздрогнув от холода, я поспешила в дом. «Конечно, я понимала, что, поискав в лесу, в тумане, вард вернется». Но никто не помешает мне соврать снова. Войдя в дом, скинула иллюзию и глянула на застывшую посреди комнаты Эмбер. «Он что-то от тебя хотел?» Прямо спросила она. «Не знаю. Сначала его воины обозвали меня продажной девкой. Потом этот князь, их северный, унизил при своих воинах. А после словно с катушек слетел, бегал за мной по лесу и поймать пытался. Коротко описала я случившееся». «А что ему нужно?» – любопытничала Эм. «Я не знаю. Честно, сестренка. И выяснять не хочу. Что может быть нужно состоятельному мужчине, наделенному властью, а деревенской женщине? Подол платье ей задрать. Не жениться же на мне он собрался». «А вдруг?» – выдохнула Эм. Я в ответ одарила ее таким взглядом. «Наивная. Ага. К алтарю в храм поведет. Клятву верности произнесет». На колени встанет. Смешно, обхохочешься. В общем, для всех я лестра. Пока этот, я покосилась на дверь. Себе другую добычу не сыщет. А Эгар и Талия? Тихо спросила Эмбер. И для них я пока буду лестрой. Там Кьерн при всех говорит, что выбрал Талию для себя. Поэтому не стоит заставлять нашу подругу врать. Правда? Ага, кивнула Эм. А что мы скажем про Тамали? «Ушла в туман», — грустно улыбнулась я. «Не она первая, не она последняя». Я стянула с себя грязное мокрое платье и нижнюю рубашку и быстро переоделась в сухое. Эмбир прошлась по комнате и села на край кровати. Рядом с ней ручейком стекала вода с потолка. Не задумываясь, сестра ногой выкатила ведро из-под кровати и подставила, чтобы вода не растекалась по полу. Комнату огласили звуки бьющих по металлу капель. «А может, оно и лучше, если любовницы к нему?» Тихо прошептала она. «Не нужно будет в туман ходить. В тепле будешь жить, сыта Я уверенно качнула головой. «Я не хочу быть чьей-то подстилкой, Эм. Понимаю, насколько это заманчиво. Но я хочу сохранить хоть крупицы своего достоинства. К тому же я только предположила, что нужна ему для постели». Оборвав себя на полуслове, Стаско вздохнула. «Нет». Любовницей я быть не хотела, особенно его любовницей. Этот мужчина нравился мне, казался привлекательным, но стать для него игрушкой – нет. Моя гордость, мое достоинство – это все, что осталось. Потеряю это, и можно будет просто наложить на себя руки. Да, сестра глубоко вздохнула. Я всегда думаю, почему я? Была бы у меня твоя внешность и здоровье. Я бы не сопротивлялась мужчине. Она подняла голову и посмотрела на меня, так похожими на мои васильковыми глазами. Горькой улыбкой искривила ее полные губы. «Эмбер, у тебя и так моя внешность, а здоровье...» Я запнулась на мгновение. Не моя в том вина. Такая доля. «Почему именно нам досталась такая жизнь? Вот за что такая судьба?» Ее вопросы в ответах не нуждались. Я и сама часто спрашивала себя «За что?» «Почему я должна была копать могилу для родителей?» «Почему в моих глазах отец должен был прочесть приговор?» «Почему?» Отвернувшись, я выскочила из дому. Зря Эмбер завела этот разговор. Дождь все еще моросил, образуя на лужах крупные пузыри. Зайдя за сарай, я опустилась на землю между могил отца и матери. Два холма и один крест на двоих. За забором снова заржали лошади. Я не сдвинулась с места. Только образ лестра накинула. Мужчины не заставили себя долго ждать. Пройдя во двор, они осмотрелись. Вард увидел меня мгновенно. До меня долетел его запах. Главное, чтобы он меня в обмане не уличил. «Эй, ты!» Я вскинула голову, но в глаза смотреть не стала. «Чего сидишь на земле?» Здоровья много. На хворь не жалуюсь, господин, тихо ответила я. Встань, девочка. Сестра вернулась? Голос Варда стал мягче. Нет, просто ответила я. Нет ее. Времени уже сколько прошло. Нет твоей сестры у леса, выпытывал он. Значит, тени прибрали, тихо шепнула я. Что? Интонация его голоса тут же изменилась, став жестче и суровее. «И ты так просто об этом говоришь?» Я пожала плечами. «Я, вард, сижу между могил своих близких. Вон те три пустые». Я указала пальцем на вырытые ямы. «Для меня и моих сестер. Все мы там будем. Вопрос в том, кто вперед». «Вы тут совсем из ума выжили?» Рявкнул он. «Где-то, Мали, я тебя спрашиваю. Куда она обычно ходит? Кто может показать? Кто? Отвечай!» пока по-хорошему спрашиваю, где сестра?» «В тумане!» — услышала я тонкий голос сестры. Эмбер вышла на улицу, кутаясь в старое одеяло. «Что вы от нее хотели, Вард?» Мужчина был зол. На его лице желваки ходуном заходили. «Где она может быть?» — буквально прорычал он и принялся допытываться у Эмбер. «В какую часть леса она обычно ходит?» «Да Рите вы, наконец! Ваша сестра пропала!» «Я пожала плечами, Эмбер тоже». «Кьерн», — взывал Вард, — «остаешься в соседнем доме. Как только Тамали придет, сразу ее ко мне. Остальные в туман, чтобы к утру там мертвяков вдвое меньше стало. Да вообще ни одного чтоб не осталось. Прочесать весь лес!» В этот вечер Вард возвращался еще пару раз. Он был люто зол и, казалось, рассудка лишился. Его воины шугались и откровенно бледнели под натиском его ярости. Но Тамали так и не вернулась. Я же под иллюзией Лестры наблюдала за ним и не понимала, чего на него нашло. Чего он так одурел от мысли, что я мертва. Неужто так любовницу хотел? Утром Вард вернулся с братом. Близко к ним я не подходила. Просто подумала, если я слышу запах, то может и он тоже. Эмбер сидела на кровати мрачнее тучи, и ее кашель только усилился. Она со страхом поглядывала в окно на северных вардов. В отличие от меня, сестра откровенно боялась того, что творится вокруг. Но мужчины уехали и наконец-то оставили нас в покое. Тамали для всех умерла, а Лестра вернулась домой.